Он нарочно переменил тему разговора. Спроси Сэрату Сама. Почему гайдзины стреляют из ружей и пушек и посылают корабли вверх и вниз вдоль побережья, нарушая покой этой земли богов? Они готовятся к войне? Вопрос был встречен молчанием. Настроение в каюте изменилось на противоположное. Мой господин говорит, нет готовиться к войне. Он видел, что Гайдзин Андре переводил с предельной точностью. Готовиться к обороне только, прошу прощения. Тайро говорит, все Гайдзины должны уйти. Почему не уехать на месяц или два, а потом вернуться? Он расхохотался про себя, увидев ужас, который вызвало на их лицах это предложение. Мой господин, говорит, соглашение, подписанное Сёгуном и утвержденное Верховным Бакуфу тайро -И, и наивысочайшим императором, отводят нам и Окагаму, Канагаву, Кобе скоро. Соглашение хорошее для Ниппона и Гайдзинов. Тайро-Анзио, прошу прощения, не прав сердиться. Многие даймё так не думают. — Тайро-Анзио, наш вождь, вы должны выполнить то, что он приказывает. Это наша земля. Мой господин говорит, Фурансу хотят помогать Непону быть великой страной в мире, как здесь тоже. — Скажи, Сарате — Тайро — вождь. Всему, что он говорит, должно повиноваться, хотя иногда... осторожно обронил он. «Даже Тайро может изменить свое решение, если дать ему правильный совет». Он увидел, что его мысль поняли. «Прошу прощения. Мы уже много раз объясняли, что все вопросы в отношении Сацумы могут быть решены только Санзиро, Дайме Даймё Сацумы». «Мой господин, — говорит, — «Надеется, кто-нибудь может дать Тайро правильный совет. Да и отцу мы должен просить прощения, платить, что было уговорено на встрече Ведо, наказать убийцу открыто». Он кивнул, словно был серьезно этим озабочен. Внезапно он поднялся с места, вызвав еще большее удивление и испуг. Не имело смысла долей разговаривать с этой мелочью, которую можно было использовать для других целей. Необходимо было найти подходы к вождю англичан. Это полностью устраивало его, и, выдерживая в целом высокомерный и непреклонный вид, он одновременно с этим явил некоторое дружелюбие и согласился с напускной неохотой еще на одну встречу. Миссомота. — Скажи им, что мы можем встретиться через десять дней в Эдо. Им позволяется прибыть в Эдо для тайной встречи. Когда он уже покидал корабль, Гайдин Андре сказал, — Мой господин желает вам счастливого Нового года. Он ошеломленно уставился на него. И потом узнал, что в мире гайдзинов существует свой собственный календарь, совершенно не похожий на японский и китайский лунный календарь, который был единственным способом исчислять дни и месяцы с начала времен. «Первый день нашего года Сарата-сама», — объяснил Мисамота. Приходится между шестнадцатым днем первого месяца и двадцать вторым днем второго месяца, в зависимости от луны. В этом году, году собаки, первый день, с которого начинается наше время праздников, приходится на восемнадцатый день первого месяца. Это день, когда весь Китай говорит «Кунг Хэй Фат Чой», весь обратный путь до Эда на галерее. Йоси размышлял об этих людях. Большей частью он испытывал брезгливое отвращение. Гайдзины были как чудовища в человеческом облике, которые спустились сюда со звезд. Их мысли и представления лежали по ложную сторону инь и ян. И все же, чтобы мы смогли выжить как страна, Непон обязательно должен иметь более крупные корабли, пушки и быть более могущественным. Только так можно защититься от этого чужеродного зла. И на это время, — подумал он, чувствуя прилив дурноты, — Сюгунат должен договориться с ними. Они никогда не уйдут все до единого по своей воле. Не эти, так другие придут, чтобы похитить наше наследие. Китайцы или монголы, или волосатые люди в сибирских ледяных островов, которые смотрят на нас, истекая слюной, как голодные собаки, изотнятых ими у Китая портов. И всегда вокруг нас будут англичане. Как нам с ними быть? Это было вчера. Прошлую ночь и сегодняшний рассвет он провел в глубоких раздумьях, почти не прикасаясь к еде, почти без сна, ощущая в добавлении ко всему пустоту своей постели и своей жизни. Ячейка его сознания, куда он поместил койку, протекала по всем швам, как и ячейка сандзё, с Агамой и всеми остальными. Много раз на протяжении своего пути сюда из Киото он задумывался о чистом клинке, чистоте и покое смерти. Минута, час и день, выбранные с богоподобным могуществом, ибо, выбирая время своей собственной смерти, человек уподобляется богам из ничего в ничто. Конец скорби, которая, как острая шинковка, перетирает тебя в лепестки боли. Так легко. Первый луч солнца проник через ставни, коснувшись его короткого меча. Он лежал рядом с постелью подле его длинного меча, оба на тщательно рассчитанном расстоянии, позволявшем мгновенно схватить их. Его ружье тоже лежало там. Заряженное, то самое ружье, которому он дал имя Нори. Короткий меч был их родовой реликвией. Изготовленный мастером-кузнецом Масумарой, он некогда принадлежал Сюгуну Торанаге. Йоси видел старые потертые ножны, и сквозь них в своем сознании совершенство клинка. Он протянул руку и погладил кожу. потом пальцы его перебрались выше к рукоятке и остановились на застежке прикрепленной к ней. Его отец специально заставил своих мастеров по изготовлению мечей сделать ее прежде чем преподнес этот меч ему. со всей церемонией, в присутствии узкого круга доверенных вассалов. Йоси тогда было пятнадцать. и он убил своего первого противника, потерявшего разум Ронина, который появился в окрестностях их родового замка Орлиное гнездо. Это должно напоминать тебе о твоей клятве, сын мой, что ты будешь носить этот клинок с честью, что ты воспользуешься только им, чтобы свершить сеппуку, что ты свершишь сеппуку. «Пуку только, чтобы избежать пленения на поле боя, или, если это прикажет тебе сюгун и совет старейшин, единогласно подтвердит его приказ?» «Все другие причины недостаточны, пока сюгунат находится в опасности». «Ужасный приговор!» — подумал он. и откинулся на подушку, отдавшись на мгновение чувству безопасности, которое испытывал сейчас в этой комнате, высоко в своих покоях в замке. Когда-то он знал здесь столько наслаждений, и во взгляд вернулся к короткому мечу. Сегодня потребность воспользоваться им была очень велика. В своем воображении он репетировал этот акт столько раз, что теперь все прошло бы так гладко, стало бы такой милостью и освобождением. Скоро Анзе пришлет своих людей, чтобы арестовать меня. Это и послужит мне извинением. Его острый слух различил звук шагов. Группа воинов шла по коридору. Шаг был размеренный и твердый. Руки подхватили оба меча, и он встал в оборонительно-наступательную стойку. — Государь! — Йоси узнал голос Абе. — Это еще не означало, что все в порядке. Абы мог стоять там с ножом у горла, или Абы мог быть предателем? После койка под подозрением был каждый. Что такое? — Человек по имени Энадзин умоляет принять его. — Вы обыскали его? — Очень серьезно. Йоси воспользовался веревкой, которую давно протянул от тяжелой укрепленной двери, чтобы можно было отодвигать засов, не двигаясь с места. За дверью ждали Абе и и четыре самурая. Он расслабил напряженные мышцы. Ходи, Инэдзин. Абы и четыре его личных телохранителя двинулись было следом. Это не нужно. Но будьте поблизости. Его главный шпион вошел и закрыл за собой дверь. Он заметил устройство засова, но ничего не сказал по этому поводу и сел на колени в десяти шагах от Йоси. «Ты нашел Кацумату?» «Он будет в Эдо, не позже, чем через три дня, государь. Первым местом, где он появится, будет дом Глицини. «Это прибежище скорпионов!» Йоси еще не захлопнул ловушку, расставленную для мамы сан Мейкин, стремясь узнать подлинные размеры заговора против него, прежде чем отомстить. — Месть лучше всего смаковать в спокойном состоянии духа, а он пока еще не успокоился. — Мы смогли бы захватить его живым? Инадзин улыбнулся странной улыбкой. — Я сомневаюсь в этом. Но позвольте мне изложить все по-своему, государь. Он поудобнее расположил ноющее колено. Сначала о гайдзинах. Произошло то, на что мы надеялись и чего добивались с самого начала. Шпион из числа гайдзинов предложил их военные планы за деньги. Внимание Йоси обострилось до предела. «Неподложные?» «Не знаю, господин. Но мне шепнули, что они содержат передвижение войск и кораблей. Цена была скромной». Но и в этом случае чиновник Бакуфу не стал покупать сразу, а начал торговаться, и продавец испугался. Имея Анзе во главе, сухой потрескавшийся рот искривился от отвращения при этом имени. Он, Бака, недостоин. Если голова сгнила, что уж говорить о теле? Я согласен. Глупо. И Надзин кивнул. Они опять забыли суньзы, государь. Остаться в неведении относительно состояния противника, пожалев расстаться с несколькими сотнями унций серебра, является верхом нечеловеческого отношения. По счастью, осведомитель шепнул об этом мне. Инадзин извлек из рукава свиток и положил его на стол. Иосиф вздохнул довольный. «Сока!» — С помощью моего осведомителя я приобрел его для вас в подарок, государь. Также с великим риском для моего осведомителя я подменил его фальшивым свитком, который Бакуфу в итоге купят по низкой цене. Йоси не коснулся списка, лишь глядел на него с нетерпением. — Пожалуйста, позволь мне возместить твои расходы, — сказал он. Инадзин скрыл огромное облегчение, ибо ему пришлось заложить их гостиницу у Коямы, чтобы получить требуемую сумму. «Повидайтесь сегодня же с моим казначеем». «Можно ли доверять этим сведениям?» Инадзин пожал плечами. Оба помнили еще одно наставление Суньдзы «Внутренний шпион самый опасный». Тот, который продает секреты за деньги. Нужен человек гениальный, чтобы проникнуть в его сердце. Мой осведомитель клянется, что сведениям можно верить, как и самому шпиону. И здесь говорится... План Гайдзинов пугающе прост. В день выступления... На одиннадцатый день после того, как будет вручен их ультиматум, если его требования останутся невыполненными, весь их флот выдвигается к Эдо. В первый день нападению подвергнутся места, наиболее удаленные от берега. Предел дальности для их самых тяжелых орудий с целью превратить в пыль все мосты и дороги, ведущие из Эдо. Они все четко обозначены. Без сомнения, дополнительными сведениями их снабжает изменник Хирага. В ту же ночь, при свете пожаров, которые вспыхнут в городе от их ядер, они намерены обстрелять замок. На следующий день уничтожаются прибрежные районы. На третий день они высадят на берег тысячу солдат с ружьями и двинутся к воротам замка. Там они установят осадные мортиры и разрушат ворота, мосты и такую часть замка, какую только смогут. На пятый день они отступят и уплывут. — В Эокагаму? — Нет, государь. В плане говорится, что они пересадят всех гайдзинов на корабли за день до сражения и вернутся в Гонконг до весны. затем приплывут назад с большими силами. Стоимость военных действий, как это было во время их китайских войн и вообще является их традицией, будет удвоена и затребована в качестве возмещения у Сигуната и императора, так же как полный доступ ко всему Ниппону, включая Киото, и отдачу им в вечное владение одного из островов для прекращения военных действий. Йоси почувствовал холод, пробежавший по спине. — Если эти дикари смогли покорить Китай, матерь всего мира, рано или поздно они покорят и нас, даже нас. Полный доступ. Этот ультиматум! Какую еще наглость они себе позволили! Свитки этого нет, государь, но шпион обещал сообщить подробности вместе с датой сражения и любыми изменениями. Какова не будет цена, купите их. Оказавшись подлинными, они могут решить исход всего этого. Возможно, государь. Часть сведений посвящена контрмерам ганзинов против наших кораблей с горючей смесью. Но Анзио сказал мне, что о кораблях никто не знает. Для них это не секрет. Бакуфу — это рисовое решето для всех, кто имеет интерес, а также кто продажен, государь. Имена Инадзин, Надзин, и я насажу их головы на пики. Начните сегодня, государь. Начните с самого верха. Йосиф взвелся. — Это государственная измена! — Но такова правда, государь. Вам нравится правда, а не ложь, в отличие от любого другого вождя, какого я знал. Инадзин поерзал, боль была невыносимой. — Вопрос с этим шпионом очень запутан, государь. Это Майкин рассказала мне о нем. Йоси издал коротко издавленный рык. Да, я согласен. Но именно Майкин сообщила мне, Майкин, которая отвела посредника от Бакуфу ко мне. Мэйкин, которая подменит свитки, а это крайне опасно, ибо она должна поручиться за их подлинность. Мэйкин, которая отчаянно пытается доказать свою преданность вам. Преданность! Когда ее дом является тайным убежищем для Сиси, местом встречи для Кацуматы, ложем, на котором обучают предательниц, Мэйкин клянется. Что эта дама никогда не участвовала в заговоре против вас. Никогда, как и она сама. Что еще она может сказать? Та служанка была, да? Может быть, она говорит правду. Может быть, нет, но, может быть, из-за своего горя она видит теперь, как ошибалась в прошлом, государь, шпион, перешедший на вашу сторону. может оказаться крайне ценным. Голова Кацумата убедила бы меня больше. Если он будет схвачен живым, то еще больше. Инадзин рассмеялся, подался вперед и понизил голос. — Я предложил, чтобы она быстро сообщила вам подробности об изменнике Хираге, прежде чем вы потребуете ее голову. — И ее. женская голова на пике некрасивое зрелище государь старая она или молодая это древняя истина лучше оставить ее у нее на плечах и воспользоваться тем ядом мудростью хитростью или просто гнусностью которыми обладает любая подобная женщина себе на пользу как сначала вы получите кцумату Хирага — более сложная проблема. Она говорит, что он в тесной дружбе с важным английским чиновником, приближенным к верховному англичанину по имени Тайра. Йоси нахмурился. Еще один знак. Тайра было другим славным именем в Японии, древний род правителей, связанный кровными узами с ветвью Йоси Сераты. И что же? Этот Тайра. чиновник учится на переводчика он уже очень хорошо говорит по японски должно быть у англичан есть школа наподобие той которую вы предложили и открытие которой бакуфы рассматривают рассматривают а тайра это не тот безобразный молодой человек высокой с голубыми глазами огромным носом и длинными волосами похожими на рисовую солому «Да-да, это должно быть он. Я помню его по встрече со старейшинами. Продолжай!» Майкин слышала, что его владение нашим языком становится лучше день ото дня. В этом ему помогает некая шлюха по имени Фудзико, но еще больше этот Хирага, который постриг волосы на манер гайдзинов и носит их одежду. Старик умолк на секунду. Он обожал делиться секретами. «Похоже, что этот Хирага доводится внукам, важному сею из Теси, которому было позволено купить титул госи для своих сыновей. Один из них, как раз отец Хираги, теперь Хиразамурай. Хирага был выбран для обучения в тайной школе Тесю, где, будучи исключительно одаренным студентом, он выучил английский». И Нэдзин подавил улыбку, глядя на лицо Йоси. — Значит, наш шпион не Гайдзин, а этот Хирага? — Нет, государь. Но Хирага мог бы стать серьезным дополнительным источником информации, если бы ее можно было выкачать из него. — Сиси, который помогает нам, — фыркнул Йоси, желчно усмехнувшись. Невозможно. Ваша встреча вчера на борту корабля Фуранцу. Она была выгодной государь. Она была интересной. Невозможно сохранить в тайне такие вылазки. Он был рад, что Инадзина так хорошо и быстро информируют, аба и полдюжины его людей присутствовали на встрече. У кого из них развязался язык во хмелью. Впрочем, это не имело значения, этого следовало ожидать. Он не сказал ничего, что могло бы поставить его под удар. «Абе!» — Громко позвал он, государь. Пришли прислужницу с чаем и сакэ. Он не проронил ни слова, пока все это не было подано. И Энедзин с благодарностью не принял чашку, просеивая в уме услышанное, сортируя сведения и формулируя новые вопросы и ответы. Что ты предлагаешь? Не мне предлагать то, что вы, без сомнения, уже решили, государь. Но мне пришло в голову, что когда и если главный англичанин пришлет свой ультиматум, Вы один будете идеальным посредником на переговорах. Вы один, государь. А? А затем, помимо прочего, вы могли бы попросить о встрече с этим Хирагой. Вы смогли бы оценить его, возможно, уговорить его принять вашу сторону, обратить себе на пользу. Я думаю, время для этого оказалось бы самым подходящим. Это могло бы сработать, Инадзин, — сказал он, уже отказавшись от этого ради гораздо лучшей мысли. Той, которая отвечала плану, выработанному вместе с Огамой в Киото и его собственной потребности приступить к своему великому замыслу. Или этого Хирагу можно было бы примерно наказать в назидание другим? Схватите Кацумату. Он — голова этой змеи под названием Сиси. Если Майкин окажется тем средством, которое позволит захватить его живым, тем лучше, намного лучше для нее.